Беша сама чуть не расплакалась. Так ей было жаль драгона. Она смахнула копытом слезу. Но звездочет не должен тебя найти. Неожиданно входная дверь с грохотом распахнулась. На пороге стоял Зай. Он радостно взмахнул лапами и крикнул. Играет! там такое там все жители города собрались и король пша все хотят видеть спасителей принцессы глава 14. Вечер Беша, Тема и Драгон вышли из дома звездочета Жители Бешеного города приветствовали их радостными криками Конь Вермонт подошел к Теме, и мальчик нежно почесал ему лоб. Мы молодцы. Ну как, вы поймали звездочета? Ему удалось сбежать через черный ход, и никто не видел, как он скрылся. К тому же звездочет забрал с собой драконий клык и мудрые рецепты. Но у него нет когтя. Кстати, я все рассказала королю. Он хочет вас поблагодарить. Вас всех видеть Он пожал Зая лапу Беши копыта И Тёме руку Потрепал по холке Вермонта Потом недоверчиво покосился на дракона Папа Я же говорю Дракон не опасен Молодцы Я представляю вас к награде Что я вам там обещал Половину дворца? А, ну да, ну да. Раз обещал, тогда, конечно. а Приходите ко мне, а лучше приезжайте на машине и забирайте свою половину. Как раз половина замка лежит сейчас в виде груды кирпичей. Пап, звездочет сбежал. Причем с вашим камнем. Ах, вот оно что! Чего ж вы его не задержали? Да не успели мы. Ну ладно. Тогда... Придется посылать на его поиски отряд солдатиков. Не могу же я допустить, чтобы в моем королевстве бегал какой-то звездочет? Надо еще решить, куда мы спрячем драгона. Ему нельзя показываться на глаза звездочету. Да, да, да. да. Иначе случится что-то непоправимое. Только куда нам деть этого вашего дракона? А давай возьмем его во дворец. У нас же там надежная охрана. Никто не проберется незамеченным. И где он будет спать? Папа. У нас 129 спален. Он может спать, где захочет. Ну, ладно. Но выгуливать ты будешь его сама. Зачем его выгуливать? дракон вполне самостоятельный. А он не грызет мебель. Я слышал, что такое иногда бывает. Сначала все нормально, нормально, а потом раз, и вся мебель сгрызана. Нет, я никогда так не делал и не собираюсь. Ну, ладно, пусть живет закричал дракон из его пасти снова полетели искры ему очень не хотелось уезжать из игрушечного королевства и расставаться с друзьями принцесса тоже обрадовалась ведь она с детства любила драконов а теперь у нее был друг дракон ладно нам пора а то пропустим ужина кстати принцесса Ты еще не отпраздновала свой день рождения. А ведь я приготовил подарки. Как здорово! Драгон, пойдем скорее во дворец. Может быть, вы тоже пойдете с нами? Принцесса взглянула на Тему, Бешу и Зая. Ну, я не знаю. Да, мы бы с удовольствием. Только сначала нам нужно зайти к себе домой. Немного отдохнуть и поесть. Да. А у меня, ко всему прочему, уже три дня никто цветы не поливал Да, поесть цветы И как вы только едите эту траву Но только обещайте, что будете навещать нас драгоном Беша, тёмы и Зай пообещали заглянуть в гости на следующей неделе Потом они попрощались с королем и принцессой и пожелали удачи дракону с принцессой уехали. Жители города стали расходиться, и скоро площадь опустела. Остались только музыканты из собак-бэнд. Они пели, пожалуй, что самую грустную песню из своего репертуара. На сцене и на деревьях в парке загорались разноцветные лампочки, а на небе зажглись первые звезды. Беша, Тёма и Зай сидели на ступеньках дома звездочёта и уходить им почему-то не хотелось. Овца вздохнул За последние несколько дней произошло столько интересных событий. Она побывала за громоздкими горами, летала по воздуху, видела замок дракона и пластмассовые привидения. Познакомилась с самим драконом, который, кстати, оказался довольно симпатичным. У нее появились новые друзья. Только теперь было грустно. Ведь приключения кончились, и ей придется снова вернуться домой и заняться обычными делами. Растить цветы, вязать носки или просто сидеть у окна. Зай, сидевший рядом, Тоже вздохнул. «А куда, интересно, делся тот противный хвост?» «Да, мы же про него совсем забыли!»